Свободный от допросов, время я много читал, беря из тюремной библиотеки книги, которые нельзя было прочитать на воле. Так я проглотил залпом всю Русь Пантелеймона Романова и увлекся изучением этюдами Решковского о Достоевском. Кстати, Достоевский был у нас на полузапрете, объявленный вредным писателем. И мне вспомнилось, что Геббис считался в Германии большим знаком Достоевщины. Может быть, именно это дало ему сильное оружие для целей своей пропаганды, построенной на хорошем знании психологических перегибов людской совести. Подумав об этом, я заказал в библиотеке две книги «Психология толпы» француза Лебона и «Преступная толпа» Сигиле, тоже француза. которые до крайних пределов развили теорию стадной управляемости народных масс, покорно следующих за преступной, но сильной личностью. Странно, что этих книг не выдали на руки. Следователь в ответ на мой протест посоветовал заказать для прочтения популярный роман Николая Шпанова «Первый удар». «Эту книгу, — сказал он, — одобрил сам товарищ Сталин, и сейчас все краскомы и все красноармейцы обязаны изучить ее». Такие книги мобилизуют массы в нужном направлении. Автор толково показал, как немецкий пролетариат, вооруженный могучими идеями Ленина, Сталина, сам свергает неугодный режим, а все немцы вступают в партию большевиков. «Благодарю», — отвечал я. Но с этим романом уже знаком, прочтя его с неслыханным удовольствием. После 22 июня 1941 года допросы прекратились. Шлык пожелал видеть меня лишь в конце месяца, и я с трудом узнал его. Так он переменился, посерев лицом и без того серым от беспощадного курения пиросказбек. Мне эту паскуду было не жалко, хотя и не мог угадать причины его подавленного угнетенного состояния Черт меня дернул сказать! — Вам не кажется, гражданин Шлык, что скоро мы сможем поменяться с вами местами? — Почему? — удивился он даже растерянный. — Потому что вы уже не способны к работе, и вам, кажется, будет полезно общение с врачом в кабинете невропатологии. Шлык запустил в меня тяжелым пресс-попье. — Ну, ты, гнида старая! — заорал он, хотя прежней уверенности в его голосе я не заметил. Этого Я больше никогда не видел, а при встрече с ним на том свете плюнул ему в похабную морду. Допросы прекратились, но кормить стали лучше. Я получил целый коробок спичек, не изнуряя себя расщеплением каждой на четыре доли. Однажды вечером меня в камере навестил молодой полковник НКВД, лагухающий одеколоном «Красная Москва». За ним надзиратель внес в камеру чернила с пером, и большую стопку бумаги. — Нет, допроса не будет, — утешил меня полковник. — У меня к вам разговоры иного рода. Представьте себе, что на нашу страну вдруг напало некое государство Европы, чтобы вы, старый опытный генштабист, предложили сделать для борьбы с ним и изложить свои размышления на бумаге. Я сразу отказался от этой страшной затеи. Я не извещен, что творится в мире, и прежде всего — Должен бы знать, какое государство напало на Россию. Назовите мне противника, тогда получите мой ответ, но я догадываюсь, откуда пришла война. Полковник удалился, чтобы вернуться на следующий день, и был намного откровеннее, нежели вчера. Нет смысла скрывать вероломные нападение Германии. Наши войска отступают по всему фронту и не в лучшем порядке. Нами оставлены многие города. Под угрозой нашествия даже Киев, мать городов русских, мне поручено узнать ваше мнение, чтобы вы предприняли для противоборства».